Глава 3. Встречающих было немного, всего две машины, которым разрешили заехать прямо на взлетную полосу. Зато какие! Белый, чуть ли не усыпанный бриллиантами, Роллс-Ройс великой княгини и черный служебный бронированный и хромированный Пежо. К моделям этой фирмы, лично заказывавший их для имперской безопасности канцлер, был неравнодушен еще с дореволюционных времен. Одесса – столица русской безвкусицы, что ни говори. Сколько не называй этот город южной столицей империи, сколько не расселяй и не расстреливай по оврагам каждого второго пейсатого жиденка, сколько не размещай их в трудовых лагерях или за чертой оседлости, Отвратительный дух еврейского привоза останется неистребимым, как полузасохшая герань на окне, как толстый еврейский мальчик со скрипочкой, как чесночный запах после жгучего малороссского борща с помпушками. Этот помпушечный стиль Никита, сколько себя помнил, искренне ненавидел, проклятые метисы. Потомки, готовых ложиться под любого пана, хоть ляха, хоть германца, хоть жеда покорных малороссийских посполитых. Дурная, испорченная кровь. И почему-то эта жгучая ненависть проецировалась у полковника, в том числе на ни в чем не повинный Пежо, видимо, по ассоциации. И хотя когда-то на авто именно этой французской марки ездили по России матушке последние правящие представители столь любезного верховному выморочного рода Романовых, Инспектор, по правде говоря, предпочел бы отечественную М-ку. N-GAS M1 Отличную русско-германскую модель, производство которой поставили на поток в нижегородских механических мастерских, бежавшие из Германии, недорасстрелянные господами большевистскими комиссарами, великолепные инженеры во главе со знаменитым Августом Хорьхом. Хорошенькая получилась машинка, Можно даже сказать отличное, резвое. Ничуть не хуже пыжика по комфорту, а уж по ходовым качествам. Куда французу, да немца? Даже если этот немец неожиданно для окружающих стал русским. Кстати, не номинальным русским. Нижегородское авто на двух последних парижских технических выставках уверенно занимало первые места именно как русский автомобиль. Есть чем гордиться. Впрочем, коммунисты оказались достаточно умны, а мы слишком нерасторопны, поморщившись про себя, признал пестущий в себе чувство справедливости Никита. И большую часть германских специалистов, отлаживавших почти фордовский по технологиям конвейер в Нижнем Новгороде, большевикам удалось довольно скоро вернуть обратно в Германию. Переговоры с ними вел, говорят, чуть ли не лично с каждым, ставший незаменимым, Заместитель Тельмана, товарищ, оберкомиссар Германской Советской Республики Лев Давыдович Троцкий. Один из самых страшных врагов России. Чуть ли не карикатурный жидяра и большевик. Самый чудовищный из уже ставших былинными красных комиссаров, едва не победивших добровольцев в жестокой гражданской войне потерпевший незаслуженное, как он считал, поражение, от того еще более опасной и непримиримой. Его не любили рисовать даже бесстрашные карикатуристы имперского телеграфного агентства МПТА, пародировавшие в своих знаменитых окнах самого Верховного. Их предводитель, не особенно любимый, но искренне уважаемый вождем, декадентский поэт Гумилёв, едва не расстрелянный в свое время большевиками, казалось, давно никого не боялся, ни бога, ни дьявола, и сам не боялся, и другим не давал. Они не боялись, чем, кстати, непрестанно бравировали, распространяя обидные шаржи, пожалуй, на всех вождей разрозненного белого движения. А вот Троцкого трусили. Как ни издевайся, как ни смейся, как ни шути, этот стремительный разящий взгляд из-под круглых стеклянных очков вызывал лишь внутренний испуг и моментальное напряжение всех мышц тела. Троцкий и Ленин, проигравшие гражданскую войну, но по-прежнему непобежденные, никогда не казались смешными ни для кого из победителей, потому что это были подлинные гении зла. Инферно. В чистом виде инферно. И им, надо сказать, в лице трудолюбивого и дисциплинированного германского народа достался отличный материал для их адской постройки. Большевистская промышленность Германии восстала из руин едва ли не быстрее русской имперской, пусть и жесточайшей ценой концлагерей, трудовых армий и постоянно голодающего населения. Европейское автомобилестроение должно быть благодарно Тельману, ненавидящему всяческую роскошь и считающему постыдным любые ее проявления лишь от того изобретившего разработку и производство машин повышенной комфортности. Иначе оно было бы безжалостно разорено германским государственным автомобилестроительным монстром, построенным прямым распоряжением комрада Тельмана на базе баварских авиамоторных мастерских в когда-то чистеньком Мюнхене. На массовое производство народных автомобилей Германской Социалистической Республики Конкуренты пока посматривали свысока. Слишком уж неудобная ниша. Но их танки и самолеты уже были лучшими в Европе. Это Ворчаков признавал, и не только Ворчаков. Слава Богу, умных людей в империи пока достаточно. Правда, и имперской промышленности тоже есть чем гордиться. Новые разработки Туполева, Сикорского, Лавочкина и Поликарпова не просто впечатляли. Они могли даже изменить сам характер будущей войны. Особенно в этом отношении радовали боевые геликоптеры русского патриота и соратника-вождя в партийном строительстве Игоря Ивановича Сикорского, переименованные им недавно патриотически в «винтолеты». Да и танки были хороши, не говоря уж о сверхсекретных реактивных минометах. Ворчаков присутствовал при их испытаниях. Особенно впечатлил осмотр места попадания залпа, буквально выжженная земля. И это была еще не главная новая военная разработка. Имперские физики в закрытых сибирских лабораториях уже несколько лет пытались приручить энергию расщепленного атома, и у них это неплохо получалось. Но имперской промышленности мешала чрезмерная щепетильность в отношении частной собственности, что, конечно, было вполне объяснимо после жестокой гражданской войны, иначе за что было бороться с красными, это даже Верховный признавал, хоть и был настоящим национал-социалистом, но немцам с их командной экономикой было намного легче. Помогала, безусловно, и традиционная германская приверженность к порядку и дисциплине. Ворчаков хотел бы посмотреть на того же Липкнехта, если бы тот строил свои гидроэлектростанции не на Рейне, а, скажем, на вольном малороссийском Днепре. Сколько бы они там народу угробили с их варварским отношением к любой человеческой жизни? Да, упаси Господь! Никита перекрестился и неожиданно зевнул. Хотел было перекреститься как в детстве, испуганно. Рот, но от чего то постеснялся. Когда Троцкий с Тельманом Внедрили разработанный, сбежавшим к троцкому марксистским теоретиком Бухариным, план революционного НЭПа, признававший мелкую буржуазию и трудовое крестьянство попутчикам и союзником передового пролетариата. Уровень жизни в Красной Германии стал уже вровень с ведущими государствами Европы. Хотя и был пока еще чуть ниже, чем у имперских Англии и России подлинных владык и вечных соперников не только старого континента, но и всего по-прежнему наглухо разъединенного человечества. Инспектор церемонно попрощался с княгиней, ее хорошенькой компаньонкой, приложившись старообразно к ручкам, и незаметно сунул внезапно вспыхнувшей компаньонке написанную в туалете аэроплана записочку. Очень, надо сказать, аккуратно. Жандарм все-таки... Заобшла к рукава строгого платья, окружавший предательски повлажневшую ладошку, и пошел, точнее побежал, стремительно вниз по легкому конструктивистскому трапу, у основания которого его уже ожидал затянутый в черное порученец. ну вот. Отпуск, полный яркого крымского солнца, холодного белого вина, эстетских стихов господина Волошина на ночных дорожках Южного парка и загадочных влюбленных глаз по отпускному свободных столичных красавец становившихся такими нежданно доступными в тенистой зелени, закончился, не дойдя до высшей точки. Верховному канцлеру Российской империи вновь срочно понадобилась одна из его лучших ищеек в этом душном византийском городе на праздновании 15-летия вступления в Златоглавую, знаменитого первого ясского добровольческого полка. Иногда Никита с иронией думал, что, возможно, для России было бы лучше, если бы в Гражданскую одолели господа-максималисты. Красные. Эти, по крайней мере, понимали, чего хотели, и у них была хоть и человека-ненавистническая, но вполне реализуемая программа. А еще у них было единство взглядов и, как следует из вышесказанного, пусть и не шибко грамотная особенно после чуть ли не насильственной командировки товарища Троцкого в Красную Германию, но все-таки единое руководство. Белые же умудрились перегрызться сразу после того, как опальные ныне дрозды впечатали свой твердый гвардейский шаг в древнюю брусчатку древней площади древней столицы России. Будучи фронтовым офицером и георгиевским кавалером, чуть не выхаркавшим собственные легкие после отравления германскими боевыми газами в мировую войну, вождь не питал иллюзий по отношению к этой малонадежной и совершенно не ведающей страха и уважения публике. И особенно к ясским дроздам, расквартированным еще указом адмирала Колчака почему-то именно в Москве. Слишком много ненужной фронды, слишком много излишней гвардейскости. То ли город такой, то ли еще что. В новой, имперской и империалистической, стремительно развивающейся индустриальной и железной России это московское фанфаронство было бесполезно, а, следовательно, должно было давно уже кануть во все размывающую лету. Но так и не кануло. Государственные праздники положено чтить, хотя бы в чисто агитационных целях. Вот потому-то на них вождю нужны были самые бдительные, самые преданные, самые проверенные щеки. Дрозды, естественно, не были врагами, ни канцлера, ни тем более России. Они были ее прошлым, а прошлое должно умереть во имя будущего. Пежо, попетляв по Тушинским деревенским переулкам, выскочил, наконец, на широкое и прямое, как стрела, засыпанное июльским тополиным снегом, Санкт-Петербургское шоссе, проложенное по личному распоряжению Верховного до Манежной площади. Здесь высилась, пугая обитателей древних кривых переулков, свежеотстроенная, оборудованная по последним американским конструктивистским стандартом и облюбованная привередливым питерским чиновничеством гостиница «Москва». Господин директор 4 -го главного управления намеревался заселиться в гостиничный номер, принять душ и только после этого идти с инспекцией в московскую резиденцию Катаева. То, что там и так все в порядке, он и без инспекции прекрасно знал. Москвичи расшибутся в лепешку, но в грязь лицом перед Валентином Петровичем не ударят. Хотя, признаться, вождя и недолюбливают, в том числе за возвращение столицы в Питер. Такой уж город. Бывшая царская и бывшая большевистская столица. Ревнивицы. Его план, разумеется, пошел к черту. В просторном, отделанном хромом и мрамором вестибюле отеля его уже ожидала очередная комиссия по встрече. Грузный человек в штатском, московский начальник службы охраны имперских резиденций, Насколько профессиональный, настолько же политически незначительный. И худощавый очкастый грузин с погонами русского жандармского полковника, возглавлявший имперское ведомство по делам национальных меньшинств и исправительных учреждений. Короче, главный имперский тюремщик, бывший большевик и негодяй. Негодяй звали Лаврентий Берия, и Никита его искренне, хотя и в основном заочно, ненавидел по праву происхождения из семьи потомственных петербургских интеллигентов, семьи, дружившей в том числе с семьями людей, оказавшихся, несмотря на блестящее образование и воспитание, расово и духовно неполноценными, и от того поступивших в полное распоряжение ведомства этого вынурнувшего на волне революции и контрреволюции рыбоглазого, очкастого и расово-неполноценного чудовища. Короче, да, ненавидел, но уважал. Порядок в поселениях у инородцев поддерживался идеальный, а конструкторские бюро, живших на тюремном положении еврейских ученых и инженеров, которых Верховный вначале хотел депортировать, оказались очень полезны, в том числе для отечественной оборонной промышленности. Никита поморщился. Многие жиды в знаменитых шарашках, активно принимали православие и тем самым становились полноценными гражданами Новой России. Сломить сопротивление возрожденного большевиками патриархата пока не удалось. Церковники на правах новообращенных стояли твердо. Многие иерархи сами несли в себе изрядную долю поганой жидовской крови. Новая партийная секретная служба под руководством Розенберга Это успешно доказало, а Альфреду Владимировичу в еврейском вопросе можно было верить даже больше, чем самому себе. Жидовско-большевистская комарилья погубила родину его предков, Германию, и утвердилась в маленькой Эстонии, где он когда-то родился. Гибели своей собственной большой родины, любимой с детства России, этот наполовину остзейский немец, наполовину французский гугенот с большой русской душой, не мог допустить даже ценой утраты собственной жизни, в этом Никита был уверен. И вообще, Альфред ему нравился. Они быстро сдружились, договорившись в том числе помогать друг другу по службе. Но место в государственной иерархии, на которое они метили назначить Альфреда, занял этот деловитый и очкастый грузинский выглядок то самый Лаврентий Палыч Берия, которого Верховный теперь умилительно похлопывает по плечу и полупочтительно, полуфамильярно называет Палычем. Никита снова поморщился. Понебратство с инородцем, пусть и принявшим православие, его бесило, будь он, этот Берия, хоть трижды незаменимый, все равно враг. Не может не быть врагом, потому что инородец, Менгрел, почти что грузинский еврей. Что ж, разберемся и с этим вопросом. Альфредовы выкладки-подсчеты выглядят вполне убедительно. Великая империя славянской и германской наций, а также патронируемых ими народов, предстает в них отнюдь не сияющей мечтой, а вполне реализуемым проектом. И Верховный рано или поздно дрогнет. Вопрос времени. Привычным небрежным жестом, от сердца к солнцу, Никитов скинул руку в партийном приветствии, потом кивнул Лаврентию и поманил полового заказать крепчайший итальянский кофе, которому приучился в союзном Риме, у неистового дучи Муссолини, вождя безалаберной, но искренне любимой Италии. Душ и отдых, похоже, отменялись. Берия не тот человек, его не следовало заставлять себя ждать. Вождь, Не напрасно настаивал на скорейшем прибытии Ворчакова в Москву. Кажется, ему и вправду предстояла важная и крайне интересная работа.